Глава двадцать Горные бароны. На совет горных родов был вызван не только я. Аналогичное приглашение получил и отец Миши, герцог Даур. Срок был установлен таким, что добраться вовремя по осенним дорогам можно было только верхом. Вот, показала я приглашение Миши. Угу, прочитала она его внимательно. Я поеду с тобой. Верхом? — Придется? — Тебе не стоит верхом. Беременность же. — Пинку с собой возьмем. Она присмотрит. — А может... — Нет, я поеду. — Так надо. — Пришлось согласиться. Кроме Миши и Пинакеты со мной отправился скелет магистра Питора, Пятерка горцев из моего копья и два десятка дружинников, оставшихся в моем летучем отряде после того, как я укомплектовался гарнизоны замков. И призраки Гаута и Мартеля. Отец Миши поехал с нами. С ним было всего несколько садников свиты. По дороге Миша пытался объяснить, что меня ожидает на совете. Совет — это особое место. Все, что там сказано, не может разглашаться за его пределами. Там не действуют никакие нормы морали, обычаи или требования чести. Совет стоит даже над законом. Там всегда говорят правду. Любой обман выявляется магией зала советов. А если кто-то утаит часть информации? Если это заметят, будет ужасно глупо. Как в воду пукнуть? Лучше говорить правду и ничего не умалчивать. Там не имеют силы обычные обвинения в преступлениях или нарушениях приличий. Они несущественны и никому там не интересны. Поэтому незачем скрывать свои мелкие секреты. Единственное, что имеет смысл в зале совета, Равновесие, в нарушении которого тебя и обвиняют. Это серьезно? Совет может принять решение убить тебя прямо во время заседания. А так как никакая магия в зале Советов не действует, им это удастся. Так что да, все очень серьезно. Поэтому я пойду с тобой. Как твоя жена и уроженная баронесса, я имею право говорить за тебя. Я сам способен говорить. Ты не способен. Ты выскочка, который не изучал вопросов равновесия. Ты не сможешь понять, о чем на совете пойдет речь, не сможешь правильно сформулировать аргументы. Поэтому говорить буду я. Поверь, так надо. Может, просто не идти на совет и вернуться в Вермарт? Нельзя. Тогда мы потеряем возможность оправдаться. А если Совет баронов решит тебя убить. Они рано или поздно сумеют это сделать и в Вермарте. Родную деревню Тимуса, мимо которой мы проезжали, мы миновали почти без остановки. Я только ненадолго заехал к сестре Лекси, предложил ей переселиться с всей семьей на мои земли. Скоро станет зимняя дорога, пойдут обозы с зерном, вот к одному из них пусть присоединятся и доберутся до батареи, А дальше уже с моей помощью. Выделю им землю под ферму, «Может, титул ее мужу дам?» Лекса обрадовалась, удивлялась моим титулом, ужасно стеснялась моих спутников, особенно молодой жены. Я пообещал ей на обратном пути заехать и подольше побыть. Был еще соблазн заехать на мельницу, посмотреть, как поживает моя бывшая любовница Милка, но решил, что это ни к чему. Расстались, и нечего теперь старые обиды теребить. Горы показались на горизонте через два дня пути после родной деревни Тимуса. Первая гряда поросла густым лесом, вторая оказалась скалистой и почти голой. А еще дальше сплошные скалы с редкими вкраплениями долин, рощиц и горных лугов. Мы втянулись в горы по извилистой дороге Серпантину и направились в Зеленую долину. До заседания совета оставалось три дня. Мы провели это время за отдыхом. Миша показывал мне свои родные места. Во время одной прогулки она вдруг призналась. «Знаешь, раньше наша долина казалась мне огромной, а теперь вижу, она ведь совсем небольшая. Пешком перейти из конца в конец за пару часов можно. И замок у нас оказывается маленький и ужасно угрюмый. Зато теперь по нашим владениям можно скакать целый день». — Ага, так странно. Зал совета был небольшим круглым зданием, стоящим на границе двух баронств, на нейтральной земле. Почти всю площадь здания занимал круглый зал, где стоял кольцевой стол. За ним бароны и сидели во время проведения советов. Все участники совета собрались на полянке перед строением, дожидались там времени начала мероприятия. Потом, по сигналу самого старого барона, Все двинулись внутрь. Перед тем, как войти в дверь, я обернулся. На поляне перед зданием стоял скелет Питора. Его чулки смешно натянулись вокруг костлявых ног, но в целом в его виде ничего не напоминало немощного старика. Это был высокий воин в кольчуге, брикантине, шлеме со связкой боевых амулетов на руке. В отличие от мартели которого мог развеять любой некромант, Питор был хорошо защищен. От любой магии его тело прикрывало малет. Единственным способом его уничтожить было разрушение седьмого грудного позвонка, которому я сделал основную привязку души. А чтобы его разрушить, надо сначала скрыть доспехи. Так что при необходимости старик мог бы уничтожить небольшую армию. Рядом с Питором, почти невидимый в дневном свете, висел мартель. Около них стояла Пинокетта. Я махнул им рукой. Они махнули в ответ. Я взял Мишу под руку, и мы шагнули внутрь здания. Кроме баронов в здание и зал никто не входил. Внутри я оказался единственным человеком, который не имел титула горного барона. Трое баронов пришли с женами. Баронессы имели право голоса вместе с мужьями. Они сидели рядом с ними. Перед каждым местом на столе стояла металлическая тарелочка, а рядом с ней... Медная фигурка человека. Когда человек берет право голоса, он ставит фигурку на тарелочку. Магия усиливает его голос и гасит голоса остальных участников, — объяснила Миша. Бароны без спешки разместились на свои места. Их было не так уж много, десятка-полтора. Мне с Мишей выпало сидеть на гостевом месте. — Ну, начнем. Старейший барон поставил на тарелочку медную фигурку. «Сегодня слушаем дело выскочки, которое обвиняется в нарушении равновесия. Кто будет говорить за него?» Задав вопрос, старик быстрым привычным движением, напоминавшим удар шахматиста по кнопке шахматных часов, снял фигурку с тарелочки. «Я буду». Миша по быстро поставила свою фигурку на тарелочку, дала ответ и тут же сняла ее. «Предлагаю убить его», — вступил в разговор незнакомый мужчина. — Он не обучен, сам не понимает, что творит, потому опасен. — Он мой муж, я буду подсказывать и направлять Тимаса, — пообещала Миша. — Ты спала с ним уже давно, о чем знала любая ведьма в столице. И именно ты подтолкнула его к нарушению равновесия. Ты нарушила обычаи, и полагаться на тебя нельзя. Я не подталкивала его к нарушению. Я всего лишь ждала, когда он сможет добыть титул, необходимый, чтобы жениться на мне. В захвате баронства никакого нарушения раноэсия нет. Просто он немного увлекся. Вопрос о нарушении нами обычаев и чистоты моей постели ничтожен, и затрагиваться тот не должен. Предлагаю оштрафовать барона за ненадлежащие слова на одну монету. Барон сморщился, как от кислого. Пошарил у себя на поясе и швырнул золотую монету на каменную площадку внутри кольцевого стола. — Мы вообще не с того начали, — вступил другой барон. Первым нарушением равновесия стало убийство магов из гильдии. И сделано это было по приказу Даура. «Даур, ты опытный правитель. Как ты посмел нарушить равновесие и этим запустить лавину?» Герцог ответил не сразу. Потом нехотя поставил свою фигурку докладчика на тарелочку. Это было малое затухающее искажение. Искажение, которое не повлияло на силы стран, и не приводило к нарастанию изменений. Просто я поставил на место зазнавшихся магов. Их услуги для войска стали чуть дешевле. Потом на месте убитых появятся другие гордецы, и все вернется на круги своя. Вы видели, мое войско действовало, как обычно. Никаких нарушений не было. До момента захвата не имели. Именно такие малые затухающие искажения подталкивали нашего выскочку в сторону большого нарушения. Позволяли ему приготовиться к нему. Ты должен был это понять и остановить его. Ты должен был понять, что он угроза равновесию, А ты закрыл на это глаза. А потом еще и использовал его для захвата города. Это недопустимо. Предлагаю отобрать у Даура все захваченное им в эту кампанию. Последнее предложение герцога Розарива. «Мои действия не вели к неограниченному разрастанию изменений. Значит, находились в рамках приемлемого. Слова о том, что любые нарушения равновесия недопустимы — чушь и ложь. Вся наша страна веками растет и захватывает земли. Это следствие одного большого нарушения равновесия. Когда наши предки захватили первые равнинные баронства, Их дети перестали умирать от голода, а стада увеличились. Это было крупным нарушением равновесия, и мы до сих пор пользуемся его плодами. В этом случае равновесие динамическое, так как обеспечивается противодействием аквитании. Динамическое равновесие — это уловка, придуманная, чтобы оправдать то, что нам выгодно. Бароны посидели, поразмышляли. Потом старейшина высказался. Слова Даура «Правда». Его действия не приводят к нарастанию изменений. Он захватил город, и на этом можно остановиться. Этот захват не поставил под угрозу существование Витании и не изменил принципиально соотношение сил. Думаю, обвинение против герцога следует снять. — А какова в этом деле роль барона Баррела? Он дал выскочки войска. Отец Миша ответил спокойно. Я помог набрать пару сотен латников. Не помог бы он бы нашел наемников в батэне. Да и кто мог бы подумать, что пара сотен горцев достаточно, чтобы нарушить равновесие? Бароны обдумали ответ и сняли обвинение против Баррела. Все взоры опять обратились на меня. — Я считаю, что источник будущих нарушений — магические секреты, которыми овладел Выскочка, — высказался молодой барон Ровное ущелье отца которого я в прошлом году позорно убил. Если его устранить из картины мира, опасность будет исключена. Устранение носителей изменений не устраняет сами изменения, а превращает их в неуправляемые, — спокойно ответила Миша. Присутствующие должны это знать. Я посмотрел на баронов. Те всерьез задумались на тему «нет человека, нет проблемы». Пора было высказаться самому. Я поставил фигурку на тарелку. «Бароне, я сделаю заявление. Вы видели, перед зданием совета меня ждет скелет с привязанной душой. Это один из самых опытных некромантов страны. Рядом с ним болтается еще один призрак. Тоже сильный некромант. Оба они посвящены в мои секреты. Пока я жив, они хранят мои секреты. Этого требует их привязка. Как только я умру... Они почувствуют, что подчинение исчезло, и они свободны. Как они поступят? Я перевел дыхание, делая паузу, чтобы публика осмыслила мои слова. Возможно, они решат отомстить за мою смерть и активируют боевые амуреты. И в этом случае на выходе из-под защиты здания Совета вас ожидает бойня. А возможно, они просто уйдут и спрячутся в каком-нибудь укрытии, разбираясь с моим наследием и продолжая изобретать новые способы магической атаки. В каких целях они их применят, никто не может предсказать. В любом случае положение выйдет из-под контроля, так что мое убийство будет наихудшим решением в вашей жизни. Предлагаю вам поискать другие варианты». Ровно ущелье возмутился. «Этот выскочка нам угрожает». — Сынок-то характером весь папу пошел. — Тоже когда-нибудь умрет со стрелой в жопе? — пробурчал барон Баррел так, что окружающие его услышали даже без взятия слова. — Баррел, ты оштрафован! Отец Миши покопался на поясе и бросил на площадку монету. Потом барон Зеленой долины взял слово. — Мне кажется, многие из нас стали путать сохранение равновесия и сохранение своей власти. Тима захватил шесть баронств это его право он объявил себя независимым марграфом и в этом он в своем праве он не подчиняется совету хотя проявил вежливость и приехал сюда теперь он ответил угрозой на угрозу и в этом он в своем праве предлагаю от взаимных угроз вернуться к равновесию отец миша неторопливо почесал бороду и продолжил главный признак равновесия наличие равноценных противоположных сил. Марграф доказал, что он — сила. В то же время ему противостоят с одной стороны прибрежная Марка, с другой — Аквитания. Обе эти стороны являются признанными силами равновесия. И правители обеих этих сторон признали Тимуса и его притязания. Отец Миша развел руками. — Так что вам еще надо? Новое равновесие состоялось. «Вам не нравится, что рядом с недотезией появился новый, сильный и независимый от вас игрок?» «Смиритесь. Новое равновесие уже состоялось. И единственное, что нужно сделать, проследить, чтобы оно не разрушилось в скором будущем». «Со стороны олетания мир заключен на пять лет. Со стороны прибрежной марки оснований для войны я тоже не вижу. Если мы сами не нарушим равновесие, оно будет сохраняться». Этот аргумент был после короткого спора принят. Бароны решили, что раз новая равновесие уже есть, значит, все не так уж и плохо. Дальше спор свелся к тому, какие ограничения на меня наложить, чтобы я не смог наращивать свои силы. В итоге мне запретили применять за пределами своих земель, кроме как для самозащиты, атакующие амулеты, а также продавать атакующие амулеты своего производства и свои знания лицам, не связанным со мной, вассальной клятвой. Больше никаких сюрпризов не произошло. После принятия ограничений совет закончился. Бароны мирно разошлись. Через день я с Мишей со своей свитой отправился домой, в Вермарт, откуда не собирался выезжать без крайней необходимости. — У меня много дел и на своих землях. Зачем куда-то ездить?